Глава 11. Главное, что я усвоила, когда общалась с самыми статусными клиентами, которых боялись мои коллеги, это то, что говорить надо на равных. Не мямлить и заикаться как жертва, а общаться спокойно, вежливо и твёрдо. Обычно это срабатывало. На жертву хотелось нападать, а спокойное достоинство словно подавало бессознательный сигнал о том, что мы на одном уровне. Кофе будете? дежурным тоном уточнила я, следуя привычному шаблону. Буду. Неожиданно согласился ернец, глядя на меня с возрастающим интересом. Кажется, такое обращение, обычное для человеческого мира, для него было в новинку, но ему, похоже, нравилось. Может, До этого дня никому и в голову не приходило любезно предложить ему кофе. Все только заикались и бледнели. От такого не вольно зверяешь. Я слегка приободрилась. Присаживайтесь, пожалуйста. Так как стульев для клиентов тут не было, я выкатила кресло Арьена. Предложила бы вам своё, дав мне сказали, что оно проклято. Жнецкому ему огромному облегчению Перестал сверлить взглядом меня и перевёл его на моё кресло. "Зачем же тогда вы на нём сидите?" ровно поинтересовался он, покорно опускаясь на указанное место. Похоже, мне удалось его заинтересовать. Так получилось. Шеф поручил мне организовать себе рабочее место, и единственный вариант, который удалось найти, вот эта проклятая парочка. Я указала рукой на стол и кресло. Известно, что проклятие безопасное для жизни и здоровья. А вот какое именно, мне ещё предстоит выяснить. По крайней мере, Архип на это очень надеется. Кто такой Архип? Дотошно уточнил Жнец, который по какой-то странной причине внимательно меня слушал и старательно вникал в сказанное. Может, обычная болтовня была для него чем-то вроде редкого недоступного развлечения. Вряд ли кому-то пришло бы в голову что-то с ним обсуждать. Архип это заведующий складом улик. Он зомби. Вы дружите с зомби? Любопытно. Неподвижное лицо не то чтобы ужало, но рот слегка дёрнулся, будто в предсмертной судороге. Это он так обозначил улыбку. Я что, забавляю мистера Смерть? Надеюсь, это хорошо. Ну, дружба это громко сказано. Мы сегодня впервые познакомились. Но если друг это тот, кто выручает в сложной ситуации, то да, мы подружились. Жнец внимательнейшим образом это выслушал и сосредоточенно кивнул, словно ученик на уроке, который усвоил новый материал. Пока он это обдумывал, я отлучилась на минуту и заказала кофе у Джина, который при появлении Жнеца выронил книгу и стал почти прозрачным от страха. Заказ был выполнен поспешно и с большим старанием. Жнец аккуратно принял протянутую ему чашку и начал разглядывать её содержимое так, будто ему впервые и досталось что-то подобное. Это хороший напиток. достаточно уточнил он. Превосходный, заверила я. Если, конечно, вы любите кофе. Но из всех, что доводилось пробовать мне, этот лучший. Он удовлетворенно кивнул, словно сам разобраться в этом не мог и ориентировался только на мои слова. А потом сделал глоток и прислушался к себе, продолжая удерживать кофе ровно на том уровне, на котором я его подала. Он будто хотел делать всё как полагается, но понятия не имел, как именно будет правильно. Пришлось ненавязчиво подсказать. Вам, наверное, неудобно держать его на весу. Можно поставить на край моего стола. Жнец, не вставая и забавно перебирая ногами, подкатил кресло ближе. Это выглядело совсем не величественно. А в другое время мне непременно захотелось бы хихикнуть, но сейчас было не до смеха. Сделав ещё пару глотков, жнец установил чашку на краю стола и буднично заметил. У меня только что исчезло с средоточия душ. Что? От такого перехода я опешила. Исчезла откуда? Из кармана. Невозможно что-то незаметно украсть у Жнеца Смерти. Но я ощущаю сосредоточие. А значит, вор рядом. Мне стало не по себе. Вор рядом? Но он же не думает, что Вот он. Жнец ткнул пальцем в стол, пропажу внутри стола. Выходит варишка, это мой стол? Он что? Обчищает карманы? Погодите-ка. Я поспешно проверила свои карманы под острым взглядом жнеца и поражённо заклюла: телефон и ключ от съёмной квартиры исчезли. Вот значит, что за проклятие не смог выявить Архип. Получается, мы с вами только что разгадали загадку стола. Точнее, это вы её разгадали. Жнец глубокомысленно кивнул. Похоже, ему понравились мои слова о том, что благодаря ему была разгадана загадка, хотя по логике он сейчас должен был злиться из-за пропажи. Осталось понять, как вернуть украденное. Надеюсь, оно обнаружится в одном из ящиков. Как выглядит сосредоточие душ? Кристалл чёрный. Коротко пояснил Жнец подавшись вперёд и увлечённо наблюдая, как я обыскиваю ящики. Тоже мне, нашёл развлекаловку. У меня тут нервы на пределе, а он будто в игре участвует. Ящики оказались абсолютно пустыми. Блин, как же быть? Телефон, конечно, жалко, но главное вернуть Жерницу смерти его вещь. Ничего нет. Ещё одна загадка. Наверное, тут есть тайник где-нибудь с внутренней стороны, пробормотала я, залезая под стол. Сейчас поищем. Я услышала, как откатилось кресло, а в следующий миг Жнец опустился на колени в своём идеальном костюме и тоже засунул голову под стол с другой стороны. Что вы делаете? икнула от неожиданности я, увидев жуткие глаза вблизи. вы сказали поищем пояснил он вот мы с вами и ищем он что решил что я имела в виду нас обоих похоже надо было чутьче выражать мысль неудобно как-то заставлять гостей ползать на четвереньках впрочем он как будто никакого беспокойства не испытывал осматривая лакированные стенки средоточие ощущается здесь указал он на одну из них стенка выглядела абсолютно гладкой и плоской я потянулась чтобы ощупать её но часть поверхности растворилась и рука внезапно нырнула в воздушный карман который в этот же момент стал видимым он представлял собой круглое отверстие с чернотой внутри моя рука тут же погрузилась в россыпь каких-то предметов ого Как тут много всего. Я начала извлекать предметы по одному. Тут был и мой телефон, и ключи, и чёрный кристалл, и погнутый старинный перстень с бирюзовым камнем, и сломанные наручные часы, и мятая конфета в истёртом фантике, и несколько кошельков с монетами неизвестного мне вида, и золотой слиток, и пригоршня драгоценных камней. и жуткое тёмное зеркальце с клубящейся туманной завесой вместо стекла. Мы увлечённо рассматривали каждый извлечённый предмет, как пираты, нашедшие сокровище. Как сообщил мне Жнец, у некоторых была аура силы. Значит, предметы были заколдованными. К таким относились зеркало, перстень, один из кошельков и часы. Похоже, стул ворует давно, а тайник удалось обнаружить только нам. Поражённо заклюла я, когда внутри не осталось ни одного предмета. А точнее, вам. Без вас бы я ни в жизни не справилась, так бы и лишилась своих вещей навсегда. Значит, я выручил вас в сложной ситуации? ровно уточнил Жнец. Получается, мы друзья? Что? Опешил я. Вы так говорили о зомби. Друг это тот, кто выручает в сложной ситуации. Ого, он запомнил. Получается так. А кто в своём уме будет ему возражать? Он кивнул с непонятным для меня удовлетворением, словно был доволен, что правильно усвоил информацию и смог её использовать. Кажется, он хотел уточнить что-то ещё, но тут снаружи раздался резкий голос, обрушившийся на нас как гром среди ясного неба. Что здесь происходит? Я подпрыгнула от неожиданности и ударилась головой о столешницу. Похоже, задержавшееся начальство всё-таки изволило вернуться и выбрало для этого самый, чтоб его, подходящий момент. Ариен пришёл. Невозмутимо заметил жнец и, прихватив свой чёрный кристалл, выбрался наружу. Я последовала его примеру, оставив пока находки на полу. Потом соберу. Сейчас, наверное, нагоняй будет. Застывши в дверях вампир смотрел на нас с непередаваемым выражением лица. Ещё бы. Представляю, как бы я на его месте отреагировала. Вернувшись в свой кабинет и обнаружив там здоровенный стол, из-под которого с одной стороны торчит зад жнеца, а с другой стороны мой. Не каждый день такое увидишь. Хотя вообще взгляд был такой, будто он застал нас занимающимися любовью прямо на особо важных документах. Потом этот взгляд переполз на мой стол, который выглядел в десятки раз лучше его стола. Настолько, что у случайно взглянувшего клиента не возникло бы никаких сомнений по поводу того, кто именно тут начальник, и выбор был бы не в пользу в имперюге. Потом также молча он осмотрел и здоровенное кожаное кресло с высоченной спинкой, достойное президента крупной компании. Под конец его взгляд уперся в меня. Стало жутко. «Приветствую, Ариен». Я пришёл забрать тень пожирателя, невозмутимо сообщил Жнец, после чего поднял с края стола свою чашку с недопитым кофе и сделал несколько глотков. Он вообще не ощущал никакой неловкости или напряжения. Завидую ему. В этот момент Арьен наконец переключился с меня на него и с крайним изумлением уставился на чашку. Кофе. Потрясённо уточнил он: Вы пьёте кофе? Превосходный кофе. Величественно поправил его жнец, выглядел при этом заядлым кофеманом, который не разменивается на всякую там ерунду. Ага. Арьен как-то совсем по-собачьи встряхнул головой, будто надеялся таким образом стряхнуть лишние эмоции и упорядочить мысли. Ага. Пожиратель. Да, надо отдать пожирателя. Прошу за мной. Он как-то заторможенно указал на выход. Жнец оставил кофе, обернулся ко мне и изрёк, чётко выговаривая слова так, что их слышал весь офис. Мне понравилось всё, что мы делали, особенно под столом. Вы умеете доставлять удовольствие. Благодарю. Рад, что теперь нас связывают особые отношения. Кто-то из коллег громко икнул, другой всхрапнул, как конь. Я почувствовала, что заливаюсь краской. Жнец же с аристократическим видом поклонился и первым шагнул за порог, оставив меня стоять с побагровевшим лицом и приоткрытым ртом под очень-очень, очень-очень острым взглядом начальника. Ну, жнец. Он ведь даже не понимает, что подобрал самые двусмысленные формулировки из возможных. После их ухода я боялась глянуть на коллег. А когда всё-таки осмелилась, они таращились на меня не только с ужасом и изумлением, но и с каким-то даже сверхъестественным благоговением. Да уж, ассистентка, которая сумела ублажить саму смерть. Это во мне обычная девица лёгкого поведения, а настоящая королева? Нет, императрица любовных утех. Да что там? Богиня! Даже не знаю, гордиться ли таким званием. Что-то не хочется, если честно.